Эта книга для совсем немногих. Возможно, ни одного из них еще вовсе нет на свете. Быть может, они, те, что понимают моего Заратустру. Так как же смешивать мне себя с теми, кого и сегодня уже слышат уши? Мой день послезавтрашний. Некоторые люди рождаются на свет посмертно. Примечание Заратустра, Заратуштра, речь идет не о реформаторе иранской религии, время его жизни относят предположительно к седьмому, первой половине шестого века до нашей эры, создавшим дуалистическое учение о вечной борьбе доброго и злого начала, ахурмазда и анхрамайнью, а о герои книги Ницше Так говорил Заратустра, то есть о пророке вечного возвращения и сверхчеловека, сокрушителе скрижалей всех существующих моральных ценностей. Условия, при которых меня можно понимать, а тогда уж понимать с неизбежностью, мне они известны досконально доподлинно. Необходимо в делах, Духа честности и неподкупность, и необходимо закалиться в них, иначе не выдержишь суровый накал моей страсти. Нужно свыкнуться с жизнью на вершинах гор, чтобы глубоко под тобой разносилась жалкая болтовня о политики об эгоизме народов. Нужно сделаться равнодушным и не задаваться вопросом о том, есть ли польза от истины, не окажется ли она роковой для тебя». Нужно, как это свойственно сильному, отдавать предпочтение вопросам, которые в наши дни никто не осмеливается ставить. Необходимо мужество, чтобы вступать в область запретного. Необходима предопределенность к тому, чтобы существовать в лабиринте. И семикратный опыт одиночества, и новые уши для новой музыки, и новые глаза, способные разглядеть, отдаленнейшие, новая совесть, чтобы расслышать истины, прежде немодствовавшие, и готовность вести свое дело в монументальном стиле, держать в узде энергию вдохновения, почитать себя самого, любить себя самого, быть, безусловно, свободным в отношении себя самого. Вот кто мои читатели, читатели настоящие, читатели согласно предопределению что проку от остальных. Остальные всего лишь человечество. Нужно превзойти человечество силой, высотой души. Превзойти его презрением. Фридрих Ницше Примечание «Лабиринт» в античной мифологии, построенной Дедалом по приказу царя Миноса, сооружение со сложным и запутанным планом, в котором был скрыт от глаз смертных чудовищный человека-бык Минотавр. Его убивает герой Тесей, который выбирается затем из лабиринта с помощью нити Ариадны. Во многих произведениях Ницше встречаются связанные друг с другом образы лабиринта Тесея, Ариадны и Диониса, справляющего свадьбу с Ариадной после того, как она была оставлена Тесеем на острове Наксос. Эти образы использовались Ницше для символической передачи главных идей его учения. Тесей — высший человек, не выполняющий своего назначения. Сверхчеловек, как порождение брака Диониса и Ариадны, и так далее. В то же время они имели для Ницше и личный смысл — Так Ариадна ассоциировалась с Козимой Вагнер. Свои последние уже полубезумные письма он подписывал Дионис. Семикратный опыт одиночества, опыт семи одиночеств, переосмысленный Ницше образ из апокалипсиса. И когда он снял седьмую печать, Сделалось безмолвие на небе. Подобно тому, как Агнец снимает с книги «Откровения» все семь печатей, так и Зератустра, сняв шесть из них,